подобная ненависть исключала возможность любого соглашения любой сделки давно переросла первоначальные свои мотивы и можно было подумать что это великанша и этот великан питают друг к другу какую то страсть наизнанку сами о ней не подозревая и что утолить ее легче было бы в кровосмесительной связи, нежели в беспрерывных стычках. Все подлости, которые он творит, приближают мой смертный час. жаловала Маго. Мне известно, что мои вассалы по наущению робер принесли против меня клятву. Вот поэтому-то я просто сама не своя. «Совсем занемогла!» «Теперь ей и в самом деле казалось, что она провела ужасную ночь». «Они поклялись извести меня также Ваше Высочество», — добавил Кири дерсон Филипп Пуатье повернулся к канонику канцлеру и заметил, что вовсе не могу, а тот по-настоящему болен». Болен от страха. Я собираюсь ехать в армию, чтобы навести порядок в своих войсках. Продолжала Маго. Видите, даже военное платье велела приготовить. Она указала на внушительных размеров манекен, стоявший в углу комнаты, на который было надето длинное платье, вернее, стальная кольчуга, И шелковый плащ, расшитый гербами артуа. Рядом с манекеном лежали шлем и железные перчатки. Но тут я узнала об окончании этого достославного похода. Недешево обошелся он королевству, а уж чести, во всяком случае, нам не прибавил. Ах! Похоже, что ваш несчастный брат никогда не сумеет покрыть себя славой. Каждое его начинание идет прахом. Говорю вам сущую правду, ибо таково мое мнение. Вы были бы куда более подходящим для роли короля, нежели он. И для всех нас весьма огорчительно, что вы, зятек, родились вторым. Ваш отец, царство ему небесное, не раз печалился по этому поводу. После процесса в Понтуазе граф Пуатье встречался со своей тещей только во время приемов и официальных церемоний, например, на похоронах Филиппа Красивого или на заседании Совета Перов но ни разу они не виделись в частной обстановке скандал в который были замешаны дочери графини магго в значительной мере отразился и на ней самой филипп в пуатье в течение всего этого времени обращался с тещей более чем холодно если сейчас графиня маг пыталась восстановить прежние отношения то пожалуй Она переборщила, не зная меры влезти. Она предложила зятю присесть возле постели. Дерсон и Сюлли направились было к дверям. — Нет, нет, добрые мои друзья, вы здесь совсем не лишние. Вы же знаете, что у меня от вас нет тайн, — заявила она. Но незаметно махнула им рукой, приказывая выйти прочь. Ибо в эту эпоху знатные вельможи, высокопоставленные лица редко принимали визитеров с глазу на глаз. В их опочивальне, в их покоях вечно толпились родственники, домашние, вассалы, приближенные. Беседы происходили поэтому, так сказать, на виду у всех. Отсюда и возникала необходимость прибегать к намекам, недомолвкам, и предполагалось полное доверие к своему окружению. Когда главные действующие лица вдруг понижали голос или же отходили к амбразуре окна, любой присутствующий невольно задавался вопросом,